В моем присутствии подобные объяснения и в таком тоне не должны иметь места. Я действовал для блага моего короля, — сказал Кольбер взволнованным голосом. И мне чрезвычайно прискорбно, что столь враждебное отношение я встречаю со стороны офицера его величества, тем более что я лишён возможности отомстить за себя из уважения к королю.